Неделя двадцать Ешьте органическое. Экологичная жизнь. На моем обеденном столе присутствует только та пища, история которой мне известна. Майкл Полан. Чем бы ни питались вы сами, наверняка все чаще вам приходится слышать об органическом движении. И оно уже вышло за рамки культуры питания. Кто-то, наверное, скажет, что оно зашло слишком далеко. Теперь мы имеем возможность приобретать самые разные продукты, в том числе даже одежду, которая позиционируется как органическая. Неважно, как вы смотрите на это движение в целом, но пользу органической пищи и органических методов, применяемых в сельском хозяйстве, оспорить трудно. Органическая – и традиционное сельское хозяйство различаются во многом. Во-первых, в традиционном сельском хозяйстве используются химические удобрения, а в органическом – натуральные. Например, навоз и компост в растеневодстве. Традиционное сельское хозяйство борется с вредителями при помощи пестицидов, а органическое использует для борьбы с вредителями и болезнями полезных насекомых и птиц, методы препятствования спариванию или специальные ловушки. Для борьбы с сорняками в традиционном сельском хозяйстве применяются гербициды, а в органическом – правильный севооборот, культивация, ручная прополка или мульчирование. Мульчирование – Покрытие поверхности земли вокруг растений любыми материалами, регулирующими водные и воздушные режимы в верхних слоях почвы. Традиционное животноводство допускает применение антибиотиков, гормонов роста, а также различных лекарств для предотвращения болезней и ускорения роста. Кроме того, животных держат в помещениях, поэтому у них практически нет возможности пастись и нормально двигаться. В органическом животноводстве такие методы недопустимы. Здесь используются профилактические методы для снижения заболеваемости, а животные имеют доступ к природным пастбищам, по которым могут свободно перемещаться, что и должно быть нормой. Стоит ли органическая продукция таких денег? Многие люди задумываются о том, оправдана ли достаточно высокая цена на органические продукты. Говоря коротко, да. Есть много убедительных причин покупать органическое. Органические продукты питания, сертифицированные Министерством сельского хозяйства США, производятся без использования синтетических пестицидов, удобрений, антибиотиков, гормонов роста и кормов животного происхождения, то есть всего сомнительного с точки зрения нашего с вами здоровья. Это особенно важно для детей, наиболее чувствительных к таким вредным химическим веществам, для беременных и кормящих женщин, которые непроизвольно могут нанести вред плоду или новорожденному. С точки зрения производства органическое сельское хозяйство означает, что фрукты, овощи, зерновые и другие пищевые продукты растительного происхождения выращены без использования пестицидов. Задолго до того, как была доказана их связь со злокачественными опухолями, заболеваниями печени, почек и крови, Министерство охраны природы разрешило к применению многие пестициды, которые используются и по сей день. В настоящее время потенциально канцерогенными считаются 60% гербицидов, 90% фунгицидов и 30% инсектицидов. Министерство сельского хозяйства обнаружило, что даже после мытья традиционно выращенная продукция – содержит больше остатков пестицидов, чем органическое. Еще одна причина сделать свой выбор в пользу органических продуктов состоит в том, что, согласно исследованиям, они содержат больше полезных питательных веществ и лучше на вкус, чем традиционные. В органическом животноводстве скот выращивается без использования антибиотиков и гормонов роста, и не питается кормами животного происхождения. Это особенно важно, если вспомнить о говядине, так как коровье бешенство, заболевание смертельное для человека, распространяется при поедании коровами кормов, изготовленных с использованием костей мертвых животных. Из-за применения антибиотиков могут появляться устойчивые к ним штаммы микроорганизмов. А гормоны роста повышают риск заболевания раком. Наконец, немаловажно, что на многих органических фермах с животными обращаются более гуманно. Ищите продукты с маркировкой «Выращенные на свободном выгуле», чтобы приобретать мясо животных, которые не были заперты в стойлах, а свободно бродили по пастбищам на свежем воздухе. Кроме того, органическое сельское хозяйство – наносит меньший ущерб окружающей среде, поскольку его методы помогают поддерживать естественный баланс экосистем. Благодаря им не разрушается плодородный слой почвы и сохраняются грунтовые воды, в то время как методы ведения традиционного сельского хозяйства способствуют эрозии почв и загрязнению воды. Животные на органических фермах Естественным образом удобряют почву. А на обычных промышленных образуется огромное количество отходов с высоким содержанием кишечной палочки и других патогенных микроорганизмов. И, наконец, животноводческие комбинаты используют дешевое, невозобновляемое топливо, тратят огромное количество энергии и загрязняют окружающую среду. Перемена. Всегда, когда это возможно, покупайте органические фрукты, овощи и животные продукты. Путь к успеху. Да, сейчас вы платите за органические продукты больше, чем за обычные. Но они полезнее для вашего здоровья, так что в долгосрочной перспективе это выгоднее. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам стать мудрым потребителем органической продукции. Первое. Читайте этикетки. Продукт может быть промаркирован как органический в том случае, если он отвечает стандартам Министерства сельского хозяйства. Производитель должен иметь соответствующий сертификат Министерства. Переработанные продукты или готовые блюда должны не менее чем на 95% состоять из органического сырья в то время как цельные, такие как овощи и фрукты, яйца и другие однокомпонентные продукты должны быть органическими на 100%. Вторая. Грязная дюжина и чистые 15. Общим правилом можно считать следующее. Во фруктах и овощах с тонкой кожицей, таких как яблоки, груши, ягоды, перец, картофель, а также во многих видах листовых овощей, например, в шпинате обычно даже после мытья остаются пестициды. В то же время фрукты с толстой кожурой, такие как бананы, авокадо и грибфруты, а также завернутые овощи, например, репчатый лук и кукуруза, обычно безопаснее. Каждый год рабочая группа по защите окружающей среды и WG – составляет списки популярных продуктов питания, систематизируя их по количеству обнаруживаемых следов пестицидов. Этот рейтинг наиболее загрязненных продуктов так и называют «грязная дюжина». Он становится ориентиром для потребителей, которые понимают, какие именно продукты нужно покупать органическими. Наряду с ним составляют другой список, «Чистые 15», в котором перечислены продукты, безопасные даже при выращивании традиционным способом. Вы можете найти последнее обновление этих списков на сайте www.iwg.org и, пользуясь данной информацией, решить, в каких случаях стоит раскошелиться на органические продукты. Третье. Минимизируйте контакт с пестицидами. Выбирайте те продукты, особенно овощи, которые меньше подвержены атакам вредителей, а потому требуют применения меньшего количества пестицидов в процессе выращивания. К таким овощам относятся, например, спаржа, брокколи, качанная капуста и репчатый лук. Знаете ли вы, собственное здоровье оказывается основной причиной для того, чтобы покупать органические продукты. В ходе исследования, проведенного Нильсен Компани, было установлено, что 76% потребителей во всем мире покупают органическое потому, что такие продукты кажутся им более полезными для здоровья. И только 49% потребителей потому что считают это благоприятным для окружающей среды. Четвертое. Животные продукты. Согласно законодательству, органические мясные и молочные продукты не должны содержать антибиотиков и дополнительных гормонов, в том числе человеческого гормона роста. Удостовериться в том, что продукты, которые вы покупаете, действительно органические, можно обратившись за данной информацией соответствующие регулирующие органы. Кроме того, Коникопия Инститют публикует информацию о яйцах и молочных продуктах. www.konikopia.org В свою очередь, EWG рекомендует покупать органические молочные продукты мясо и другие товары, классифицируемые как Organic Valley Family of Farms, у объединения фермеров, производителей органической продукции из 30 штатов. Задание повышенной трудности. Уже покупаете органическое? Тогда переходите на следующий уровень. Первое. Фермерские рынки. Поддержите местных фермеров покупая выращенные в вашем регионе продукты на фермерских рынках и в кооперативах. Второе. Сезонные продукты. Лучшая органическая пища та, что выращена в вашей местности в этом сезоне. Покупать свежие сезонные продукты с местных ферм на протяжении всего года или большей части года можно, присоединившись к Community Supported Агрикелчуре – СИЭСЭЙ. СИЭСЭЙ поставляет сезонные продукты непосредственно потребителю в виде наборов, в которые чаще всего входят овощи, но могут включаться и мясные продукты, в том числе птица. Члены организации получают свои наборы каждую неделю. Чтобы найти ближайшее к вам отделение СИЭСЭЙ, обратитесь на сайт www.lokahavis.org Третье. Домашние продукты. Если у вас есть дом с участком достаточного размера, начните выращивать собственные овощи и заведите несколько кур, чтобы всегда иметь свежие яйца. Так вы сможете полностью контролировать условия производства собственной пищи. Обязательно используйте